— сказал Гарри Тагман, — потому что ничего другого ему в голову не пришло. — Триста долларов после того, как вскроем брюшную полость, — сказал Макгайр и, закашлявшись, отвернулся. — Вы тонете в своих выделениях, — сказал Кроукер желтой усмешкой, — как старуха с Лейден". Господи! — воскликнул Гарри Тагман, ревниво, подумав об упущенной новости. — Когда она представилась? — Сегодня ночью, — ответил Коукер.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 «Мы все рано или поздно», — пустил Магер сквозь припухшие губы. «Богатые и бедные равно. Сегодня жив, завтра умер. Не имеет значения». «Никакого значения». «Ради всего святого!» — раздраженно крикнул Бен Коукер. «Неужели вы позволите ему оперировать в таком виде? Почему бы вам их просто не перестрелять?» Кулкер оторвал сигару от длинного, малярийно усмехающегося лица. — Но ведь он только немного разогрелся, сынок, — сказал он.